Уроки биологии Тычинки и пестики Это половые органы растений О, блин, а я их не ухал. <свес> Мас, ну и как тебе твой новый ухозор? Ой, вялый какой-то как, как будто его в теплице растили прямо В смысле, огурчик так себе, да? Ну да Дайся, давай. Объясните мне, чем отличается шведский стол от русского? За светским столом можно до отвала наесться, а за русским до упада нажраться. Подсудимый, как вы сумели нанести 27 назовых ранений в сердце? Это ж невозможно. <кхм> Показать! <кх> I'm not so I'm not I'm not есть у нас ты А ты правду говоришь А как же я всегда я только правду говорю только правду на всегда всегда только правду и только с три короба